Маленькие животные. После того как мы выяснили, какие из животных самые тяжелые, самые высокорослые, наверное, пришло время поговорить и о тех миниатюрных созданиях, многих из которых увидеть невооруженным глазом практически невозможно. Конечно, рекордсменами в этой категории могут быть только простейшие. То есть организмы, состоящие из одной клетки, а вот среди них самыми маленькими считаются спаровики. Размер их клетки от одного до четырех микрон. Они паразитируют в крови других животных и являются возбудителями опасных заболеваний, например, таких как малярия. Самым маленьким хищником земли также является простейшее. но на этот раз жгутиковые одноклеточные. Так животное, чье название с латинского переводится как «крошечный е д о к со жгутиком», живет в море. Его поперечник менее трех тысячных долей миллиметра. Он имеет два жгутика, короткий и длинный. Коротким п и к о ф а г пользуется как грибным винтом. плавая в воде, а длинным, покрытым липкими волосками, ловит своих жертв бактерии, которые всего в три раза меньше хищника. С одноклеточными организмами все вроде бы понятно, а вот интересно, кто из многоклеточных организмов является самым миниатюрным существом на Земле? Оказывается, это ч е р в и к о л в р а т к и которые вместе с и н ф у з о р и я м и входят в состав так называемой живой пыли. Коловратки вообще существа удивительные. Во-первых, они впрямь очень маленькие. Большинство из них едва достигают нескольких десятков или сотен микрон. Во-вторых, что тоже весьма примечательно, их микроскопические тела, как и каждый орган в отдельности, состоят из определенного числа клеток. Так, например, у коловратки эпифанас Наружный покров состоит из 301 клетки, мускулатура из 122 клеток, глотка из 165, кишечник из 76, нервная система из 247, выделительная система из 24 клеток и половой аппарат из 19 клеток. А все тело животного. из 959 определенным образом расположенных клеток. И связана эта особенность строения с тем, что после завершения коловраткой эмбрионального развития ее клетки перестают делиться, а только увеличиваются в объеме. Самая же главная особенность этих червей — так называемый коловращательный аппарат, состоящий из множества ресничек, расположенных. На переднем конце тела животного эти реснички находятся в постоянном движении и своим биением походят на быстрое вращение колеса. Устроен он у различных видов по-разному, но выполняет две основные функции: захвата пищи и передвижения. Среди колобраток многие виды ведут активный образ жизни, плавая в толще воды или передвигаясь по твердым субстратам. Но есть среди них и такие, которые предпочли оседлость, причем обзавелись даже собственными квартирами, которые сами же и построили. Домики этих колавраток имеют самую разнообразную форму. У одних это прозрачный, словно из чистого стекла, едва заметный футляр, который колавратка строит из студенистого вещества, выделяемого ее кожей. У других к о л о в р а т о к наоборот. Домик хорошо виден, так как сделан из твердого материала. А около вратки ф л а с к у л я р и и о б и т а ю щ и й в трубчатых футлярах, стенки построены из одинаковых шариков, которые слеплены из экскрементов, смешанных с посторонними частицами. Для того, чтобы скатать такой шарик, ф л а с к у л я р и и имеет особый, так называемый п и л ю л ь н ы й орган. п р е д с т а в л я ю щ е е собой углубление под лопастью к о л о в о р о щ а т е л ь н о г о аппарата, которое покрыто микроскопическими ресничками. Когда в это углубление попадают мелкие частички, то под воздействием микроскопических круговоротов воды они начинают быстро вращаться на одном месте, а в результате этого кругового движения скопление частиц становится плотным и круглым. Кроме того, на дне этого углубления открывается проток железы, которая выделяет секрет, склеивающий материал, составляющий шар. Затем коловратка, изгибая свой к о л о в р а щ а т е л ь н ы й аппарат, приклеивает готовый шарик в точно определенное место среди уже прикрепленных кирпичиков. После упорных трудов, в конце концов, вокруг тела коловратки появляется изящная и прочная трубка. Есть свои Лилипуты и в других систематических группах многоклеточных организмов. Например, самым маленьким брюхоногим моллюском, живущим в раковине, считается а м о н и ц е р а рота, обитающая в водах Великобритании. Ее размеры составляют всего лишь половина миллиметра в диаметре. А самым миниатюрным двустворчатым моллюском является н е о л е п т о н с и к е з з и Диаметр раковины у него 1,2 миллиметра. В настоящее время выловлено несколько экземпляров этого вида близ острова Гернси, Ирландия. Среди пауков рекорд в этой категории принадлежит пауку Патумарплези, относящемуся к семейству с и м ф и т о г н а т и д е Длина самца, найденного в Западном Самуа, в Амхуна высоте примерно 600 метров над уровнем моря, равнялась всего около полумиллиметра. Это соответствует размеру типографской точки. Самыми же крохотными насекомыми считаются паразитические наездники из отряда перепончатокрылых. Эти существа были открыты. В д е в я н т о седьмом году прошлого века в Коста-Рике длина тела самцов у этих п а р а з и т о в я й ц е е д о в приблизительно 2 десятых миллиметра, что меньше размера инфузорий. Длинные усики равны длине тела. Впрочем, долгое время карликами мира насекомых считались жуки перистокрылки семейства Птиледае, которые нередко меньше одноклеточных организмов. Как правило, их величина 0,34 миллиметра. Однако, несмотря на столь ничтожные размеры, эти микроскопические жучки имеют такое же сложное строение, как и их более массивные родственники. Надкрыли ь у этих жучков слегка укорочены, а крылья очень узкие и по краю опоясаны бахромкой из длинных ресничек. благодаря которым они могут парить в воздухе, а вот к активному полету эти насекомые не способны. Основная среда обитания п е р е с т о к р ы л о к разлагающиеся растительные материалы, в частности навоз. Трудно поверить, но и среди позвоночных животных немало миниатюрных созданий. Так самка одной пресноводной рыбки, обнаруженной в 2006 году на Суматре, имела длину всего. 7,9 миллиметра. При этом она была с икрой. Следует отметить, что рыбка малютка имеет некоторые морфологические особенности, которые отсутствуют у ее крупной родни. Например, у педоципресса нет костяной пластины, служащей для защиты мозга. Кроме того, самки вида карлика откладывают намного меньше икры, чем нормальные рыбы. Помимо крошечных размеров, эта рыбка обладает еще одной уникальной особенностью. Она живет в болотных водах, которые по своей кислотности в сто раз превышают дождевую воду. Такая адаптивная особенность обеспечила ей полное отсутствие конкуренции. Правда, и еды здесь мало, поскольку в такой воде отсутствуют даже личинки комаров. Не намного крупнее карликовых рыб. И миниатюрные земноводные, например самая маленькая с а л а м а н д р а во взрослом состоянии достигает длины пятнадцати миллиметров. Самая маленькая лягушка и одновременно самая маленькая амфибия, обитающая на Кубе, имеет длину около одного сантиметра. А вот самыми маленькими птичками, безусловно, являются к а л и б р и Длина самой миниатюрной из этих птичек Едва достигает ш е с т сантиметров, причем половина этого размера приходится на клюв. Этот вид к а л и б р и называется мелисуга минима или птица-муха. Но поскольку этим пернатым принадлежит и ряд других рекордов, более подробно о них мы расскажем в другом месте. Ну а теперь пришло время рассказать о самых крохотных братьях наших меньших. о млекопитающих. Начнем же разговор с карликовой белозубки, которую называют также белозубкой малюткой, многозубкой малюткой и, наконец, этрусской землеройкой. Она по праву может считаться одним из самых крошечных млекопитающих на планете, поскольку весит всего около полутора граммов и имеет длину тела с хвостом не более шести сантиметров. Но в соответствии с теоретическими выкладками биологов в природе такое млекопитающее существовать не должно, ведь ученые рассчитали, что млекопитающее может жить только тогда, когда весит не менее двух с половиной граммов, иначе у животного нарушается обмен веществ и оно погибает. Но эта русская мышь эти выводы ученых опровергла. Скелет этого крохотного создания. Впервые был обнаружен в совином гнезде в начале XIX века одним итальянским натуралистом. И с тех пор в течение почти 150 лет на глаза зоологам у д и в и т е л ь н о е м л е к о п и т а ю щ е е ни разу не п о п а д а л о с ь И лишь в 70-е годы прошлого века немецкий биолог а д о л ь Гейдахорц вновь обнаружил э т р у с с к у ю мышь на острове Сардиния. Более того, она даже смогла разгадать загадку этого маленького зверька. Во-первых, чтобы жить, мышка должна непрерывно питаться, при этом суточный вес корма, необходимый для этой мыши, вдвое больше ее собственного веса. Для наглядности достаточно представить человека, который за сутки съедает 150 килограммов пищи. А у этой русской мыши все именно так. Поэтому она практически круглые сутки занята добычей пищи и почти не спит. Она постоянно охотится на пауков, жуков и даже ящериц, которые в несколько раз крупнее ее самой. Если пищи найти не удается, мини мышка впадает в спячку, свернувшись клубочком, чтобы лучше сохранить тепло. Проходит несколько часов, она просыпается, но если и на этот раз не найдет, чем поживиться, то непременно погибнет. Все теплокровные животные подчиняются одному закону: чем меньше их вес, тем чаще они должны кормиться, тем интенсивнее их обмен веществ, тем быстрее работает сердце. Сравните: сердце слона делает 27 ударов в минуту, сердце человека 70, а крошечное сердце ятрубской мыши бьется со скоростью полутора т ы с я ч ударов в минуту, или 25 раз в секунду. Распространена эта мышка довольно широко от южной Европы до Северной Америки. Но п е р е щ е г о л я л а своими миниатюрными размерами эту русскую мыш ь свиноносая летучая мышь. Ее размеры от двух с половиной до трех с половиной сантиметров. Это идет речь еще о достаточно крупных особях. Живут эти малютки в пещерах в чаще глухих лесов, которые растут в некоторых местах западной части Таиланда. и на юго-востоке Мьянмы. Среди млекопитающих малюток можно выделить и карликового кускуса, обитающего в Австралии, Папуа-Новой Гвинее и Индонезии, а также американского землеройкового крота. При своих десяти граммах он имеет длину чуть более шести сантиметров. Обитает это млекопитающее во влажных лесах. в северо-западной части Соединенных Штатов и в Канаде.